Срок моего дежурства кончается. «Не торопитесь, бадер Не торопитесь!» — спокойно заметил он бежавшему рядом с ним террористу. «Время у вас еще есть!» Он посмотрел на часы. «23.47». До самолета оставалось немногим более 50 метров. У трапа появились двое. «Что вам нужно?» — крикнул один из них. «Я привел бадера Мы хотели бы обговорить условия». Мельцер старался не кричать, но его голос отозвался громким эхом в ночной тишине. «Вы один?» — снова спросили из самолета. «Конечно, и без оружия!» — Зигфрид поднял вверх обе руки. «Идите сюда!» «Но Беодер пусть идет следом за вами!» Чувствуя в затылок тяжелое дыхание, Зигфрид медленно поднимался по трапу самолета. Он успел лишь мельком взглянуть на часы. 2349 три Остались считанные секунды. Вот, наконец, дверь. В проходе стоят двое. Они внимательно оглядывают Баадера, кивают ему. Один из них протягивает руку. Сигнал. Огромное, чудовищно неправдоподобное зарево вспыхивает в ста метрах от самолета. Если бы Мельцер не знал точно, что расстояние 100 метров, то ему показалось бы, что пламя пожирает самолеты. Как трудно порой оставаться безучастным, особенно если нервы на пределе. Трое людей, стоящие рядом с Дигфридом, оборачиваются назад на огонь. Какие-то мгновения он остается без присмотра. Этого достаточно. Четко выхваченный пистолет, и первый из террористов не успевает даже обернуться. Второй всего лишь повернул голову, и пуля мягко вошла в шею. бадер подхватывает его автомат. В течение секунды Мюнцер принимает решение — Третий выстрел, и Баадер падает замертво. Слышен женский крик. Люди Вегенера уже врываются в самолет через запасные люки. Несколько беспорядочных выстрелов. Третьего террориста изрешетили пулями у выхода в салон первого класса. Что это? Один из людей Вегенера скорчился. Четвертый террорист успевает сделать выстрел. И тут же падает. Мельцер подходит ближе. Пассажиры, еще не пришедшие в себя, в ужасе смотрят на трупы. Зигфрид поворачивает тело к себе. «Женщина, вот тебе и реакция. Лучше мужской. Жаль, конечно, но они сами выбирают свою судьбу. А я, думает Мельцер, я только делаю правильный выбор между жизнью этих террористов и жизнями десятков ни в чем не повинных людей. Можете передавать в бонт. Операция завершена» говорит он подошедшему Вегенеру. United Press International. 18 октября 1977 года. Сегодня утром во внутренней тюрьме Тамхайма были найдены мертвыми Андреас Бадер, Ян Карл Распе, Гудрун мс Четвертый член группы Ирнград мейлер найдена в своей камере с четырьмя ножевыми ранениями. Представитель тюремных властей заявил, что речь идет об обычном самоубийстве, однако он отказался прокомментировать это сообщение и ответить на вопросы журналистов. International Great Tribune. 20 октября 1977 года. Вчера днем на одной из улиц пограничного СРГ городка Малюза, Франция, найдена брошенная машина с трупом Ганса Мартина Шлейера. Смерть шлейера явилась итогом печально известного дела красной группировки РАФ. Террористы, поняв, что проиграли, дали сигнал об убийстве шлейера Самоубийство Боадера и его товарищей, найденный в одной из камер аппарат Морзе, прямо указывают на это. Однако в связи с этим возникает ряд вопросов. Каким образом застрелился Боадер? Где он взял оружие? Как в штамхайм попали радиопередатчик и транзистор? Почему на ботинках баадера обнаружен светлый песок? Как смогла нанести себе четыре ножевых ранения Ирнгард Меллер? Куда пропали письма Гудрун Энеслин, переданные начальнику кабинета канцлера ФРГ? Все эти вопросы до сих пор остаются без ответа. Франкфуртер Рундшау. 24 октября 1977 года. Странным кажется, что все сделано для того, чтобы заставить обывателя задуматься над убийством, камуфлированным под самоубийство.